«Не спорю, брат Василий Васильевич, и не хотелось бы видеть в царевне злодея, а все-таки Бог знает, чего бы не дал я видеть тебя между нас, людей, преданных настоящему государю, а не в ряду сторонников царевны», с глубокой грустью высказался Борис Алексеевич. «Не должен ли я стать наряду с нарышкинами? «С раздражительностью и несвойственной живостью», отвечал Василий Васильевич. Не получать ли мне от них милостивые слова, как подачек? Нет, брат, я выбрал дорогу по убеждению и твердо пойду по ней, куда бы ни привела, хоть на плаху. Не мог и не могу иначе, продолжал он все с большим одушевлением. Государство при последних годах Алексея Михайловича и при Федоре стояло на скользком пути. Оно расшатывалось от прежних тяжких неустройств, Вести государство в такое время не мог ребенок, да и из приближенных Нарышкиных не было способных. Ты укажешь, может быть, на Артамона Матвеевича. Хорош он был в свое время, как советник такого государя, как Алексей Михайлович. А заправлять смутой не его силе. А между тем еще при Федоре я сошелся ближе с царевной, узнал ее ум, образование Твердую волю, верный взгляд и горячее желание блага государству. Это сближение решило. Василий Васильевич вдруг замолчал. Разговор оборвался. Оба брата невольно сознали невозможность дальнейшей откровенности. — В каком, однако ж, мы странном положении, — первым заговорил Борис Алексеевич. — Вдруг убежали из Москвы, и бегаем теперь, как отгончих. Гоняться-то теперь никто еще не гонится, а могут гнаться, и надо принять заранее меры. Сегодня я разослал окружные грамоты в Суздаль, Владимир и другие ближние города с призывом ополчения и велел гонцам лично наблюдать за сбором поместных. Как только соберется сколько-нибудь, тотчас вести сюда, не ожидая других. Сколько тревоги, по милости этих стрельцов! Не мешало побуздать? Для безопасности государства это, пожалуй, что и необходимо. Да подходить-то к такому делу надо с большой опаской. Больше этого Василий Васильевич или не мог, или не хотел сказать. Разговор опять приостановился. А когда вы ждете первых поместных? Да так, дня через два или три. Как вы их разместите здесь? «Видишь, везде какая теснота!» «Я говорил уж об этом царевне. Кажется, она думает ехать в конце этой недели в Троицкий монастырь, через Воздвиженское, дворцовое село». «Ну, опять перебираться», — заметил с неудовольствием Борис Алексеевич. «Да когда ж перестанем прятаться?» «А вот что Бог даст! Что делать, время такое тяжкое!» «Однако поздно, брат, пора спать!» «Прощай!» Братья расстались, отправясь каждый в свое помещение».